Глава 26 шестая Рэй привел доктора только через два часа. К тому времени мы с Микой уже дотащили Никониэля до спальни. Энджи успел нареветься на его кровати и уснуть. Волчица унесла его в комнату. Пока доктор осматривал господина, я успела сбегать вниз и приготовить поесть. Шутка ли? Столько работать на голом энтузиазме! Никониэль мог упасть, потому что силы закончились. Когда я вошла, доктор уже собирал свой чемоданчик. В комнате пахло лекарствами и спиртом. никонель все так же лежал, но с моего ухода стал выглядеть немного лучше. Кожа снова выглядела жемчужно-белой. «Мисс Иви...» Никнель виновато улыбнулся, приподнимаясь с подушек. «Я испугал вас. Прошу прощения». «Испугали», — кивнула я, поставив поднос на столик у его кровати. «Всех нас. Как вы?» «Лучше. Благодаря вам, конечно же. Я допустил ошибку. Вы были в неведении и запаниковали. Я надеялся, что приступы будут учащаться не так быстро. Давайте я вам расскажу, что надо делать». Доктор попрощался и ушел, а я присела на край кровати, нервно теребя кончик хвоста. «Обычно хватает двух. Я принимаю их сам». Он взял с тумбочки баночку с таблетками желтого цвета. «Они всегда при мне, либо в аптечках комнаты». Когда не помогает, он выдвинул ящик и показал мне маску и баллончик. Соедините так и опустите на лицо, чтобы я вдохнул. Если и это не работает, необходим укол внутривенно, как вы делали. Затем искусственная вентиляция. Тут вы действовали совершенно верно. Если в течение 10-15 минут состояние не меняется... Никонель повел плечом. Просто уходите. Я прижала уши, вспоминая, что чувствовала в лаборатории. «Поняла, что никуда бы не ушла и через полчаса, и через день. Разве я могла бы уйти, если бы он умер у меня на руках?» Прикрыла глаза, чтобы Никаниэль не увидел собирающихся слез. «Почему вы...» Я прикусила губу, но все же решила закончить. «Почему не ищете лекарства от своей болезни?» Никаниэль протянул руку и сжал мою ладонь. «Простые расчеты. Лекарства нет. Так же, как и от бешенства». И, как вы сами понимаете, возможность излечить целую расу. Избавить вас от рабства и ошейников куда важнее, чем проблемы, подпитываемые эгоизмом и естественным для любого живого существа страхом смерти. «Рабство было задолго до вас», — возразила я. «Вы могли сперва вылечить себя, а потом заняться нами. Нет гарантии, что мне удастся. А над лекарством от бешенства трудились еще мой отец и брат». Оно уже было наполовину готово. Никонель снова улыбнулся. «Мисс Иви, мне очень приятно, что вас тревожит мое здоровье, но право, не стоит. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Да и не только у вас». Я покосилась на него, но спорить не стала. «Сколько улыбок за сегодня! Он поразительно доволен для того, кто чуть не умер. Или пытается меня успокоить». Не сработает высший эльф. Я свыклась и не теряю голову, так что усыпить мою бдительность не выйдет. Хотя красив, возражать не буду. Это магия какая-то. Видишь улыбку и сама улыбаешься невольно. Ваш отец и брат тоже болели? Только брат. Никниэль вздохнул. Когда-то давно, еще в детстве, мы с братом и мамой поехали на отдых. Папа остался здесь работать, а нас, как он предположил позже, чем-то отравили. Если представить организм как механизм, то был поврежден отдел, связанный с дыханием. Заменить или отрезать его, как вы понимаете, нельзя. Он положил свободную ладонь на грудь. Мое тело отвергает само себя, таблетки и остальное гасят симптомы, но купировать полностью невозможно. Моя мама умерла сразу, Ирвина и меня успели спасти. Мы были детьми, поэтому эффект оказался не таким смертоносным, но, увы, необратимым. Он качанул головой. Помню, Хакан в детстве грозился отыскать тех отравителей и накормить их тем же самым, но несколько противоестественным способом. Простите за такие подробности. В детстве? Уго, Выходит, они с капитаном не просто друзья, а почти братья? Мы в академии думали, что Хакан практически родился на тренировочном полигоне. Ну, в крайнем случае, в лаборатории, потому как других драконов мы не знали. Хотя и ходили слухи об элитном отряде императора, но слухи есть слухи. И за столько лет я снова прикусила губу. Простите, мне не стоило. Очевидно, попытка прекратить исследование. Вот только его отца это не сломало. Все в порядке. Никониэль повел плечом. Чтобы изменить что-то кардинально, нужно решиться на большие жертвы. Видеть, как мучаются другие, зная, что ты можешь это изменить, важнее. Подумайте, мы спасли Энджи и скоро спасем еще тысячи малышей. И я не говорю даже о взрослых. «Несколько жизней, неизмеримо меньшая цена ради общего блага». Не понимает, что его жизнь стоит куда больше. Меня злило собственное бессилие, и я отказывалась сдаваться. Расправив плечи, я улыбнулась и посмотрела на него. «Значит, займетесь с собой позже. Вы же почти закончили, так?» Энджи здоров, хотя в других обстоятельствах его бы просто застрелили. Я взяла с подноса чашку с супом и подала Нелю. «Знаете, что делают те, кто болеют? Заботятся о себе и много отдыхают. А еще кушают. Раз вы продержались в таком режиме все эти дни, у вас полно сил и времени на изобретение лекарства. Приятного аппетита! Оно отравлено только желанием помочь вам не умереть от голода». «Ого, сильнейший из ядов! С ним я точно не справлюсь!» Никаниэль мягко посмеялся. «Почему у него все получается делать так безупречно? Это дар всех высших эльфов?» И тем более не справлюсь с настолько решительным командующим. Выхода нет, буду подчиняться. Я важно кивнула, хотя внутри сильно нервничала. Немного ли я себе позволяю? Спорю с господином, который вообще-то эльф. Что бы со мной Солт за такое сделал? Впрочем, понятно, что скучно и предсказуемо. С Ником перестаешь чувствовать себя вещью. Он хоть и был занят мальчиком а успел понять, я не имею когда, одежды мне купить. Сильно я удивилась, когда Рэй притащил меня в комнату пакеты. Одежда, гребни, всякие мелочи. Не знаю, по какому принципу он выбирал, но то, что я успела примерить, это далеко не все, оказалось по размеру. Дождавшись, когда он поест, я убрала посуду и спросила. «Поспите? Может, еще что-то принести?» «Можно я задам вам личный вопрос?» Он шевельнул кистью. «Нагло воспользуюсь ситуацией и жалостью к себе. спрашиваете. «На самом деле вопроса два». Он усмехнулся. «Какую книгу вы выбрали и почему прячете ее всякий раз, когда я захожу?» «Блин. Вот блин. Я...» «В этот момент я была готова провалиться куда-то под лабораторию. Я до сих пор не была уверена, что могу брать без спроса его вещи». Если со всякими ложками поварежками еще куда не шло, с их помощью я делаю что-то для Никонеля, то книга — это совсем другой уровень. В академии учили не трогать, мол, хозяевам не нравится, когда оборотень думает. «Город на затерянном холме», — призналась я. Нашла в гостиной и не поставила на место. «Интересная», — попыталась оправдаться. «Моя любимая. И Ирвина. И даже Хакана». конель посмеялся. Собственно, он всю нашу семью на эту книгу и подсадил. Так что отличный выбор. Только не нужно прятаться. Читайте, отдыхайте. Живите так, будто этот дом ваш. Спасибо. Чувствовала себя очень глупо. Надо было просто спросить, но я правда думала, что он не заметит. А еще да, это запоздало. Но можете звать меня Ник. Без господин. Тогда и вы опускайте мисс, улыбнулась я. Очень непривычно после. Эй, рыжая, иди сюда. Ник собирался ответить, но тут сквозь открытое окно донесся шум двигателя. Кто-то приехал и припарковался перед домом. Я настороженно шевельнула ушами и подошла к окну. Внизу и правда обнаружилась кричащая красная машина, из которой вылезла женщина, облаченная в блестящее, в тон автомобиля платье. Поправив уложенное волной волосы, она накинула на плечи шубку и направилась ко входу. Это еще кто? Ники! Услышали мы громкий, но удивительно приятный голос уже в холле. «Милый, ты где?» «Виктория?» Никониэль выпрямился. Не знал, что она собирается приехать. Он поспешно поднялся. «Сейчас я вас представлю друг другу».